Глава 12. Чем знаменита пещера Камыива? Тем, что однажды человек увидел истинную красоту природы, сфотографировал, выложил в сеть, а его фотография стала вирусной. Два раза в год, во время равноденствия, утренние лучи прорываются сквозь пещеру и падают в воду так, что вместе с отражением получается вид с сердца, романтическое изображение. Правда, длится недолго, всего пару часов. Но поэтому подобное введение ценится дороже золота. А раньше ты летучих мышей не боялся? спросил я, чуть склонив голову. Раньше в ту скрытую пещеру заходил не я, парировал Исай Макота. Хорошо, Исай, поможем мы в твоей беде. Подумаешь, какие-то мышки летучие. Ну, они не совсем обычные. Это мыши-вампиры, жестокие и кровожадные. Видел бы ты, как их колотил дух комиссара, когда был во мне. Мои костяшки потом 2 часа кровоточили. Но не это главное. Внутри нас будут ожидать ещё прыгающие мертвецы Кёнси. И это ещё не самое страшное. Там обитает та самая девушка по имени Цок-цок. Чего протянули мы с Масаши? Я даже почувствовал, что на шее поднялись и зашевелились волоски. М-да, вот это новости. Да. Эликсиры надёжно запрятаны. Похоже, что раньше эта пещера служила убежищем императора на самый крайний случай, но потом была заброшена, забыта, а вот комиссар её нашёл и устроил там свой небольшой склад. Мы с Масашей переглянулись. Лесть на ночь глядя к летучим мышам, прыгающим ведьмам и непонятной городской легенде очень глупое желание. А может, ну его эти эликсиры? спросил я. Жил же ты как-то без них? Я-то проживу и за Мукун. Возможно, проживу хорошо и умру в преклонном возрасте. Но вот ты, ты сможешь этого возраста достичь. Чуть поднял бровь Исай. Весь само сердце ударил. Я хоть и старался гнать из себя мысль о предстоящем бое с Сэтору, но всё же нет, нет. Да и всплывает в голове картинка грядущего сражения. И даже надеясь на самое лучшее, я понимал, что о грибу пиздюлей по первое число. Исай молча смотрел на меня. Точно так же молчали масаши. Они словно ждали моего решения. Если я откажусь, то что? Пойдут без меня? Но «Ну, ты точно уверен, что хочешь податься туда прямо сейчас? спросил я. А когда, Изаму? Время поджимает. У тебя скоро кумите. Вряд ли ты откажешься от такого буста. Я пожал плечами. В принципе, Исаи говорил дело. Если у комиссара был свой теничок, то вряд ли стоит отказываться от него. А то, что уже вечер, и мы можем добраться только затемно. Ты знаешь, сегодня столько всего случилось, что одним приключений больше, одним меньше. А сколько до этой пещеры? Чуть больше 50 км, ответил Исаи. Но такой машине, как у Масаши-сана, мы домчим туда быстрее ветра. Ага. "Боторрика, надо будет все пробки проскочить", хмыкнул Масаши. "Думаю, что нам это не помеха. Знаешь, ради спортивного интереса и ради новых эликсиров для мастера Нагая я я готов рискнуть", улыбнулся Масаши. "Вот и классно", обрадовался Исай. "Тогда я сейчас скажу своим, что выбираюсь с ребятами погудеть в баре". Через 5 минут он вышел, одетый в плотную одежду, с плеча свисал короткий узи. Мм, да. Похоже, что нас ждёт весёлая прогулка. Исайкун обратился к Масаши, когда мы все уселись в машину. Скажи, а каково это, когда тобой управляют? В голове сразу же пронеслись кадры из жизни, когда сенсей подселял в меня сикигами. Не очень приятное ощущение. Вообще не владеешь телом, только можешь наблюдать. Знаешь, это как будто ты полностью парализован и даже глазами хлопать не можешь, ответил Исай. А твое тело массируют, сгибают и разгибают руки чужие люди, чтобы не застаивалась кровь. Да, можно сравнить с парализованным в больнице. Не очень хорошее состояние. Я думал, что сойду с ума прежде, чем это всё закончится. Да уж. И видишь, и ничего сделать не можешь, глубокомысленный изрёк я. С тобой вообще плохо получилось, Изаму, сказал Исай. Зато неплохо вышло с Кимико. «Ай, чём это ты?» — обернулся Масаши. «Об этом знает лишь наша классная комната и скелет в шкафу. Бедный Йорик!» — хмыкнул я в ответ. Масаши улыбнулся. Он не стал расспрашивать. Если Исаи захочет, то расскажет. На самом же деле дух Мацуды пытался обратиться к своим бывшим друзьям. Но они мне не поверили. Даже чуть не убили, когда дух попытался настаивать. Только потрясающая скорость и спасла его от расправы. Вымолвил Исаи. Да уж, когда в тебе кто-то сидит, то вряд ли это кому-то понравится, философски выдохнул я. Выдохнул и сам себя оборвал. А как же чувствует себя Изаму внутри своего тела? Он не подавал никаких признаков в жизни, но вот ушёл ли он на совсем? Может быть, сидит где-то в уголке и тихо наблюдает, иногда удивляясь, как это я до сих пор жив. Ну да, ведь я Андрю, мстительный дух, который не успокоится, пока не нахуячит плохим и не вознаградит хороших. Эх, и заму, и заму. Ну, терпи, если уж так получилось. Целых 2 часа убили, выбираясь из города, толкаясь между машиной, отражая яркие огни гладкими боками. Добрались до заданного места уже в то время, когда на небе твёрдо зависла унылая луна. Она грустно смотрела на нас, как будто пыталась предупредить: "Уёбывайте, ребятушки, отсюда". Да поскорее, поскорее. Масаш возле машины отобрал у Исаи Узи а взамен выделил тавр с глушителем. Мне досталась такая же игрушка. Еще один автомат Масаши взял себе. «Это те самые?» — поднял я бровь. «Ну что ты, эти только что с завода. Нигде не засвеченные!» — покачал головой Масаши. «Только пристрелку и прошли». «Вы о чем?» — спросил Исаи, оглядывая новую игрушку. «Да так. Постреляли недавно по баночкам. Пожал я плечами». В парк мы проникли легко, скользнув бесшумными тенями вдоль забора. Исаи уверенно вёл нас за собой. Мы старались не шуметь, но попробуй не хрустеть веткой, когда не видишь, куда ставишь ноги. Хорошо ещё, что у охранников не было собак, а то точно бы хлопот не обрались. А так прошли почти до самой пещеры Кумаивы и повернули в сторону, никем не замеченные и не пойманные, несущие оружие, молодые и опасные. Вот тут, шипнул Исаи, остановившись возле сплошной каменной стены. Что тут? спросил я. Вот тут вход. пояснил Исай. Тогда понятно, кивнул я, чувствуя себя дураком. А где именно? Луна услужливо даровала нам картинку целостной скальной стены, расплескивая по ней мертвенным светом. Как я не приглядывался, но не мог заметить даже чего-то отдалённо напоминающего дверь или какой-то другой проём. Прямо перед нами, в третий раз повторил Исай. Достаточно только произнести волшебные слова и сим-сим откройся. Насмешливо спросил я и тут же проглотил смешок. Ещё бы не проглотить. Скала чуть, видимо, вздрогнула и хрустнула. В сторону отъехал целый пласт каменной породы, как будто отодвинули шторку в ванной, и за шторки на нас взглянула темнота. Пахло сырьём и гнилью, как на заброшенном складе. Я оглянулся на Исайю, тот округлил глаза. Откуда ты знаешь волшебные слова? Да ладно, это же из сказки про ли бабу и 40 разбойников. Оляпнул наугад и сам не понял, что произошло. Про какого Али-бабу? Нахмурился Масаши. Какого-то арабского террориста? Что? Неужели не знаете эту историю? Там ещё служанка Али-бабы 38 разбойников в живьём в кувшинах кипящим маслом залила. Недоверчиво взглянул я на друзей, а потом отамана зарезало. Нет, ну в самом деле, не могут же они меня так разыгрывать. Как же они не слышали эту сказку? У террористов и слуги жестоки. Пынул Исай. Да уж, что там творится? Живых людей в кувшинах маслом заливать. Хм, да. Похоже, что ребята не слышали эту детскую сказку. Хотя, если судить по их словам, то не такая уж она и детская. Если вспомнить, то там служанка вообще Садюга из Садюк, вместо того, чтобы вызвать стражников и сдать разбойников, она кипятила и заливала маслом кувшин за кувшином. Но если они не слышали про такое, Но Исаи знает заклинание, то тогда получается. Получается, что кто-то из моего мира бывал здесь? Хм, есть над чем поразмыслить. Ладно, сделаем вид, что мне очень крупно повезло», — шепнул я в ответ. «Странное везение», — покачал головой Масхаши. «Сдается мне, Исаму Кун, что ты как коробочка. Нет, даже как мешок с сюрпризами. Выкладываешь все новые и новые вещи, когда никто этого не ждет». Да ладно, отмахнулся я в ответ. Всего лишь слышал такую легенду, подумаешь. Но попал ты хорошо, кивнул Исай. Что же, идём внутрь? На последней фразе его голос дрогнул. Впереди летучие мыши, догадался я. Да, и до того отвратительные. Ребята, вы не будете возражать, если я стану вас прикрывать, добавил Исай. Я сам себе противен, но ничего не могу с собой поделать. Кироптофобия, чтоб её. Ее... Мы всё понимаем, ответил я, тогда подсвечивая и не давая этим тварям подобраться к нам сзади. Я тоже не люблю, когда на меня всякая срань садится и норовит укусить. Хорошо, тогда я пойду вперёд, произнёс Масаши. Вот ещё. Нет уж, ребята, я не хочу ещё раз встречаться с яростью отцов оставшихся без наследников, возразил я на такое проявление героизма. Если кто и будет вашим впереди идущим, а также принимающего на пухлую грудь укусы, удары, поцелуи и прочее, прочее, прочее, то это буду я, и не надо спорить. Меня не так жаль, как вас. Ну, если Изамукун так настаивает, проговорил Исай. Вали, демон красноречивый. Улыбнулся Масаши. Но если что, то мы идём следом. Если вдруг будут красотки, то передавай их дальше. Я пошёл вперёд, Масаши за мной, исай замыкал шествие, как только мы оказались внутри. Так сразу же с лёгким шипением скалистая ширма легла на место, и я вызвал небольшой файербол на ладонь левой руки. Правой поддерживал тавер. Свет слегка развеял тьму. Да, уж в этой пещере хранили далеко не сокровища. Резкий запах дерьма шибану парил рецепторам так, что невольно потекли слёзы. Шагнул и чуть не растянулся на полу. Так густо всё было усеяно мышиным гуаном. Казалось, что тут живут не летучие мыши, а летучие коровы. Причём любительницы слабитенного больших размерах. Постарайся не падать, шепнул спину массажи, а то вовек не отмоешься от такого позора. Я сейчас тебе подножку подставлю, хмыкнул я в ответ. Чтоб знал, как смеяться над перед идущим. Тихо, прошелестел голос Исаи. За нами наблюдают. Я невольно кинул взгляд перед собой. Кто наблюдает? И испачканы стены категорически отказались наблюдать за нами. Ими без нас дерма хватало. Никакого шевеления и блестящих глаз. Только темнел проход в 10 метрах впереди, выводящий из этой пещеры в другую не менее тёмную. Сверху. Вот тут я поднял взгляд и чуть не ахнул. С высоты третьего этажа на нас уставились сотни алых бусинок глаз. Пламя на моей руке давало достаточно света, чтобы обрисовать висящие коконы, по размерам мышки должны быть не меньше кошек, но они пока висели и просто наблюдали. Если мы тихо пройдём, то они не сдвинутся с места. Всё так же тихо прошелестел Исаи. Ага, это легко сказать, а вот как сделать? Если вы хотя бы раз двигались промозглой осенью под моросящим дождиком по бездорожью, то знаете, какие чудеса и акробастики нужно вытворять, чтобы не навернуться по дороге. Когда скользкая грязь так и норовит завлечь в свои объятия, не видно низги, а мерзкий дождик плюёт прямо в лицо. Вот примерно в такой же ситуации оказались и мы. Двигались неторопливо, старательно переставляя ноги так, чтобы не упасть. И все-таки тот, кто надо мной смеялся, ощутил сам в полной мере всю прелесть падения. Да-да, Масаши поскользнулся и грохнулся. Однако ему показалось мало одного падения. Он еще выпустил очередь из Тавара в небо. Так как неба над нами не было, а был потолок пещеры со злобно пялищимися тварями, то пули попали как раз в алые глазки. И если описывать звуками, то было так: шлёп, трр, шмяк, шмяк, шмяк. Но не успели повреждённый питок мышей упасть с потолка, как тут же среагировали остальные мыши. Мигом распахнулись сотни пастей с острыми как иглы зубами, а следом эти пасти рухнули вниз. Туча пищащей мыши братия ринулась на нас с тем самым мастервинением, какое появляется у бухих выдовешников на 2 августа, когда слышат крик: "Наших бьют, братва!" «За ВДВ!» Через две секунды все пространство пещеры покрылось хлопающим, пищащим, кусающимся туманом. Я невольно прикрыл голову руками, после чего рефлекторно присел. Да, это было проявление слабости. Я тоже не очень люблю летучих мышей. Но кто их любит? И кто останется стоять на ногах, когда сверху посыплется такая зараза? Впрочем, я удачно сделал вид, что помогаю подняться массажей. Нет, нет, я не обосрался. Я лишь присел помочь другу. «А-а-а!» – заорал Исаи, расчерчивая полосами очередей взлетевшее месиво. «Стреляй только вверх!» – старался переорать его я, но это было сложно. Исаи палил до тех пор, пока клацание затвора не дало понять, что патроны кончились. Я немного выдохнул. Только чудом в этой пещере нас не зацепило рикошетом, хотя и очень старались. Но выдохнул только немного. Дальше выдыхать не дали мыши. Густым облаком, скрывшими нас под собой. Сотни коЖеных крылий старались попасть по щекам, тысячи зубов нарывали впиться в руки, ноги, шею, как тистые лапки тянулись зацепиться хотя бы за клочок одежды. Если нас сейчас повалят, то погребут под общей массой и нет, я не хочу заканчивать жизнь в говне ретучих мышей. Не отступать и не сдаваться, гаркнул я, перекрывая вором писк сотен глоток и хлопанья крыльев. Стрелять я не решился. Если очередь массажей прошла для нас гладко, У нескольких поле из магазина Исая отчётливо просветели рядом, и я метнул файербол в морду особо наглой мыши, от чего та умчалась прочь, жалуясь всем, кто попадётся на пути, на нереально оборзевшего мальчишку с татуировкой на щеке. Файербол рассыпался искрами, от них шарахнулись другие мыши, поэтому я принял это новое оружие. Быстрые Кудзикири вызывали раз за разом огненные шары. Метал я не глядя, лишь бы отбросить и хотя бы в кого-нибудь попасть. Бросал в сторону от друзей. Не хватало еще и их зацепить. «Бейте их огнем!» — крикнул я, хотя Исаий и так уже заключил себя в огненный кокон. А перепачканный массаж и делал один за другим танец пламенного демона. В пещере к резкому запаху дерьма прибавился еще противный запах паленой шерсти. Нас пытались взять количеством, мы же отбивались качеством. Впрочем, я получил довольно ощутимые укусы рук и плеч. Мыши стремились захнуть верёменную вену, но кто же их подпустит? Даже когда одна из них попыталась подобраться по спине к шее, то её снёс хороший пендель Масаши. Я в ответ только благодарно кивнул и выпустил файербол над головой товарища, срезая очередную пикирующую гадость. Масаша подмигнул, и всё равно их было очень много. Мыши отлетали, бились о стены и снова бросались на нас. Вдвоём у нас вряд ли получилось бы отбиться от них. Исаи искрусился в коконе, но без его помощи нас грозили задавить числом. Исаи, это всего лишь хуйня на крыльях, а хуйня страшной не бывает. Давай, брат, выручай. Подтягивайся, боец, заорал я, когда заметил, что над коконом никто не бьётся, а все силы сосредоточились на нас двоих. Со стороны мышей было умно так сделать: сначала задавить двоих, а потом, когда кокон ослабнет, можно будет взять и третьего. Они собрались тучей над нами. Разделились на два облачка и уже собирались было покрести каждого под сотней крылатых камикадзе, когда по облачкам прошлася огненная плеть. "Я с вами, братья. Куйня страшной не бывает", прорал дрожащим голосом Исаи, который всё-таки сумел преодолеть себя, сбросил защитный кокон и теперь стоял как непобедимый Самсон перед толпами врагов. Мы ши поняли, что троих им вряд ли одолеть, но попытались напугать Исаи, кренушки Этот бывший хероптофоб, по всей видимости, собрался отомстить заклятым врагам за все года страха перед ними, потому что начал лупцевать летучих мышей в хвост и в гриву. Летающее ордаре дело, под ногами образовывался слабо шевеляющийся ковер из бывших хозяев пещеры. В воздухе было не продохнуть от вони сгоревшей шерсти, а также пережаренного стейка. Глаза слезились, но мы не отступали. В какой-то миг все стихло. То есть вот только что пищали мечущиеся твари? А в следующий момент они развернулись и шмыгнули в большое отверстие в потолке, как будто их кто-то позвал оттуда. Мы перевели дух, осмотрелись. Одежда на нас была порвана, перепачкана кровью и слизью, местами были порезы и небольшие раны. Ну что, друзья, пойдём дальше или вернёмся назад? спросил я. Кренушки, я теперь уйду без зелий, мрачно пробурчал Исаев, а потом улыбнулся. Спасибо вам, ребята. Вы помогли вылечить мою фобию. Обращайся, хмыкнул Масаши. Мы уже опытные доктора. Ни одну фобию вылечить сможем. А кто нас дальше ждёт? спросил я, глядя в тёмное отверстие пещеры. Прыгающие трупы? Ага. И ещё одна очень неприятная дама, ответил Исай.